отменили заочное разбирательство дел о побеге к неприятелю воинских чинов и добровольной сдаче в плен, чем была возложена на правительственные и общественные органы забота о материальном положении семей, заведомых изменников, наравне с действительными защитниками Родины. По проекту присяжного поверенного Грузенберга Военно-окружный суд должен был иметь состав одного председателя юриста и шесть выборных членов, три офицера и три солдата. Причем эта коллегия не только решала вопрос о виновности подсудимого без председателя, но и вопрос о наказании, идя таким образом по пути расширения прав присяжных значительно дальше гражданского судопроизводства. Характерно, что главное военно-судное управление задолго до переформирования судов, минуя ставку, предписало армиям, ввиду предстоящей демократизации судов, приостановить разбор дел. Таким образом, около полутора месяцев военные суды не действовали вовсе. Будучи убежденным сторонником института присяжных, Для общего гражданского суда и общегражданских преступлений я считаю его совершенно недопустимым в области целого ряда чисто воинских преступлений и в особенности в области нарушения военной дисциплины. Война – явление слишком суровое, слишком беспощадное, чтобы можно было регулировать его мерами столь гуманными. Психология подчиненного – резко расходятся в этом отношении с психологией начальника, редко поднимаясь до ясного понимания государственной необходимости. Как мог состав присяжных, вышедших из той же среды, что и комитеты, не разделить их шаткого и переменчивого мышления в области политики и в особенности военной дисциплины? Если организованная и крепкая армия может управляться только единой волей вождя, а не желанием большинства, олицетворяемого выборными коллективными органами, то и жизни воли ее должны регулироваться твердым и ясным законом, не подверженным воздействию психологических и политических колебаний момента. Верховная власть может прекратить войну, изменить закон, изгнать вождей и распустить войска. Но пока существует армия и ведется война, закон и начальник должны обладать всей силой пресечения и принуждения, направляющей массу к осуществлению целей войны. Демократизация военного суда могла бы иметь некоторое оправдание разве только в том, что, подорвав доверие к офицерству вообще, она создала бы и судебные органы смешанного выборного состава, то есть, теоретически, заслуживающего большего доверия революционной демократии. Но и эта цель достигнута не была, ибо военный суд, один из устоев порядка в армии, попал всецело во власть толпы. Органы сыска были разгромлены революционной демократией. Следственное производство встречало непреодолимые препятствия со стороны вооруженных людей, а иногда и войсковых революционных учреждений. Вооруженная толпа, заключавшая в себе зачастую много преступных элементов, всей своей необузданной темной силой давила на судейскую совесть предрешая судебные приговоры. Разгромы корпусных судов, спасение бегством присяжных заседателей, позволивших себе вынести неугодной толпе приговор или расправы с ними стали явлениями заурядными. В Киеве слушалось дело известного большевика, штабс-капитана гвардейского гренадерского полка Заволтовского, обвинявшегося совместно с 78 сообщниками в отказе принять участие в наступлении и в увлечении своего полка и других частей в тыл. Процесс происходил в следующей обстановке.